Ясно лишь то, что он участвовал в подготовке процесса шестого года с самого начала, хотя, возможно, исключался из состава наиболее важных совещаний, непосредственно предшествовавших процессу. Николаевский утверждает, якобы Ягода настаивал на постановке вопроса о процессе перед Политбюро. Очень возможно, что он сам был обманут.